Глава 2. Императорский дворец, город Криолон, столица империи. Я убью его, кричал император. Единственное место, где правитель империи мог позволить себе эмоции, это его рабочий кабинет. Да и то приходилось прятаться под защитный артефакт. Единственным человеком, кому было позволено видеть императора в гневе, являлся его брат Артефакт, где отображался официальный состав родов империи, валялся на полу, как какая-то бесполезная вещь На предмете, похожем на металлический лист, сиял герб рода Греймот, под которым фигурировали четыре имени, среди которых значилось и то, что носила бывшая восьмая наследница престола Ты же сам хотел вывести дочь из-под их удара, спокойно заметил Ксавьер Флеймворд. Теперь она никому из ордена не интересна. Какой смысл брать в жены ту, кто не имеет к нам никакого отношения? Брат, не зли меня. Император стукнул кулаком по столу, едва не развалив его на части. Как ты допустил, чтобы Хасит взял фамилию Греймот? Или забыл, что сделал последний представитель этого проклятого рода? «Почему же?» «Прекрасно помню», — кивнул первый советник. «Атрин Греймот убил нашего двоюродного деда. Вот только мы оба знаем настоящую историю нашего мира, брат. И знаем, какой мразью был убитый. Наш дед собирался прикончить брата собственноручно, но первым успел хаос». «Двоюродный дед был одним из ордена!» Император злился, но постарался взять себя в руки. «Тогда ради мести за убитого был уничтожен целый клан». Группа истина, поправил Ксавьер Флеймворд. Целью мстителей была именно группа, не клан Хауса. Последних уничтожили по другой причине. Причем готовились к этому задолго до того, как наш двоюродный дед вообще родился. Повторюсь, я читал настоящие архивные записи тех времен. Атака готовилась задолго до смерти Флеймворда. То, что она совпала с уничтожением Истины, не более чем «Удачное совпадение для Ордена». «Это ничего не значит!» — рявкнул император. «Брат, пойми, Роза под ударом, войдя в рот Греймот, она нарисовала у себя на груди мишень для наших врагов». «Полагаешь, Соло об этом не знает?» Советник императора легко справлялся со вспышками гнева государя. «Брат, я хорошо изучил этого парнишку. Не стоит обманываться его юной внешностью». «За ней скрывается опытный опасный человек. Если он принял розу в свой род, то сумеет ее защитить. Причем так, как не сумеем этого сделать ни ты, ни я». «Он один!» — хмуро заявил император. «У него пятый ранг. Что он может, брат? Размахивать своей непонятной железкой, которую вытащил из разлома десятого ранга? Ты уже разобрался, что это за шпага?» «Даже думать в эту сторону не собираюсь», — ответил Ксавьер. Именные артефакты опасны тем, что жестко привязываются к своим хозяевам и верны им даже после их смерти». «Верность тоже бывает обманчива», — заявил император. «Звезда хаоса признала Соло. Дертанцы мне уже все уши прожужжали о том, что хотят вернуть утерянный артефакт их короля». «В том-то и дело, брат», — кивнул советник. «В том-то и дело. Звезда хаоса теперь Лунарис». «Два именных артефакта признали своим хозяином 20-летнего парня, о котором еще 8 месяцев назад никто не знал. Ты можешь думать что угодно, но мое мнение заключается в том, что нам стоит отойти в сторону и посмотреть, как будут развиваться события. Боишься за Розу? Бойся, но не вмешивайся. Если с ней что-то случится, я буду первым, кто превратит Соло в пепел». «Причем сделаю это с огромной радостью, но сейчас буду просто наблюдать». «Наблюдать за тем, как за моей дочерью откроется охота», — рявкнул император и резко повернул голову. В кабинет вошел доверенный помощник и активировал особый переговорный артефакт, дав знать императору, что есть важная новость, которая не терпит отлагательств. Дав знак брату молчать, император деактивировал защитный артефакт и посмотрел на вошедшего. «Срочное письмо из Магической Академии Тримуса, Ваше Величество», произнес помощник и протянул императору на подносе вскрытый конверт. С содержимым уже ознакомились ответственные люди приняли решение, что нужно срочно оповестить о сути письма императора. Сгробастов конверт, монарх небрежно вытащил письмо и, прочтя, протянул его брату. Ксавьер Флеймворд ознакомился с содержимым, после чего произнес. «Мне нужно в Тримус, прежде чем...» «Об этом письме узнают и как-то на него отреагируют, мы должны начать действовать». «Кого возьмешь?» — спросил император. «Всю злость на мага хаоса как рукой сняла». Когда следовало действовать четко и слаженно, злость являлась не самым полезным помощником. «Сам. Я никому это не доверю», — подумав, ответил Ксавьер Флеймворд и улыбнулся. Вспомни молодость. Те завытые времена, когда достаточно было убивать тварей, чтобы считаться сильным. Магическая Академия Тримуса Шир притащил к ректору настолько быстро, что мне не удалось переброситься с Вереной даже парой слов. Мы лишь встретились взглядами, но тут двери захлопнулись, обрывая наш контакт. «Он знает, как остановить рост проклятых земель», заявил Шир, выставив меня перед собой. «Маг тьмы...» не обращал никакого внимания на то, что ректор проводил совещание с кураторами групп. Такие мелочи Шира не заботили. Секундное замешательство, и ректор встал, обратившись к кураторам студентов. «Господа преподаватели, нашу встречу придется перенести», — произнес он. «Как вы понимаете, тема разговора, что мне предстоит провести, весьма щекотливая. Соло, хоть и является крайне интересным молодым человеком, но он прежде всего студент». Поэтому мне, как ректору, нужно объяснить этому молодому человеку, что за 60 лет были перепробованы все возможные способы блокировки роста проклятых земель, но ни один из них к результатам не привел. Вы и без меня это знаете. Дипломатия ректора сработала. Напряжение в кабинете значительно уменьшилось. Преподаватели начали ухмыляться, поглядывая на меня с нескрываемым снисхождением. Что такого может предложить студент первого курса, чего они предлагали лучшие умы мира в течение 60 лет? «Твоя игра словами бесполезна и глупа», — заявил Шир, как только в кабинете остались мы втроем. «Она позволяет сохранять баланс, друг мой», — не согласился ректор. «Соло, ты показывал себя весьма умным молодым человеком, поэтому давай ограничимся фактами, без лишних домыслов, что тебе известно?» Проклятые земли начали появляться в результате проведенного 60 лет назад ритуала. Я решил не открывать всех фактов. В результате этого ритуала были сформированы шесть ключевых разломов по периметру империи. В один такой разлом однажды попал я, это та самая пятерка, считавшаяся проклятой. В этом подземелье я получил свое кольцо. Я продемонстрировал артефакт, чтобы было на что сослаться. Вместе с кольцом я приобрел знание о том, что такое проклятые земли и как они функционируют. Точнее, как их остановить. Для этого нужно уничтожить оставшиеся пять якорей, разбросанные по периметру империи. А вот только что это за разломы, я сказать не могу. Просто не знаю. Но как только увижу нужный прокол пространства, тут же скажу. Он или не он. Раз рост продолжается, до сих пор, значит эти разломы не уничтожены. За 60 лет они могли основательно вырасти в ранге. Это мне повезло с пятеркой, ее рост сдерживали залежи черного металла. Будет ли подобное рядом с другими разломами, мне неизвестно, поэтому я обратился к Ширу. Есть подозрение, что нам придется проходить полноценные десятки. Нам? Ректор внимательно посмотрел на меня. Без меня вы не найдете нужные разломы, а без своих учениц я в поездку не отправлюсь, заявил я. В то время как без высокоранговых магов я не смогу закрыть серьезные разломы. «Мне нужен шир. Нужны другие десятки. По-хорошему, нужно собрать полноценный рейд из магов десятого ранга. Но я не верю в сказки. Империя на такое не пойдет». «Ради того, чтобы остановить рост проклятых земель, Империя пойдет на многое соло», — не согласился ректор. «Насколько ты уверен в своей информации?» «На сто процентов», — твердо заявил я. «Мы действительно сможем это сделать, если найдем нужные разломы. Но требуется побывать возле всех, что подходят под описание. Старые, труднодоступные, неудобные, проклятые. Вариантов много, суть одна. За 60 лет эти разломы, если и пытались закрывать, то делали это без какого-то фанатизма или особого желания. Как это произошло с той пятеркой, которую удалось закрыть мне? «Нужно отправить во дворец письмо», — после паузы заявил ректор. «Мы не имеем права умолчать о подобном». «Делать, как считаете нужным», — согласился я. Слова ректора. Не вызвали у меня какого-то опасения, значит, ничего критичного не произойдет. Но уже завтра хотелось бы отправиться в очередную поездку. «Через два дня», — подумав, ответил ректор. «Профессор Шир?» «Как же корежит, когда ты меня так называешь», — недовольно пробурчал маг тьмы. «Если требуется поездка, то лучше к ней подготовиться. Это действительно может занять два дня. Я же правильно понимаю, что идем налегке». Без группы добытчиков. «Лишние не нужны», — подтвердил ректор. «Локации, куда вы отправляетесь, принадлежат другим академиям. Даже уничтожение двух-трех разломов не остановит рост проклятых разломов. Нужно уничтожить все якоря. Доказать это другим академиям будет тяжело, особенно после устроенной империи проверки качества образования. Нас ставят в пример, и не всем это нравится. Кого возьмешь?» От у мира взял бы». «Но оставлять Академию без лекаря нельзя», — задумался Шир. «Других кандидатов у меня нет. Из твоих боевой практики нет ни у кого». «Верена!» — вырвалась у меня. Ректор посмотрел на меня так, что по спине пошли мурашки от предчувствия смерти. «У нее есть боевой опыт?» — удивился Шир. «Оказывается, есть что-то, чего маг тьмы не знает». «Она провела десять лет в форме Тони». Нехотя ответил ректор, причем провела их там никак посудомойка. «Надо же! Какие удивительные вещи можно узнать про тех, о ком никогда не подумаешь!» Произнес Шир. «Да, такой опыт нам подойдет. Ее возьму». И вновь взгляд ректора, который пронзал меня насквозь. Но я легко выдержал его. Верена заскучала, сидя в приемной. Это легко читалось, особенно когда мы готовились к поездке в Императорский дворец. «Двух магов мало», — задумался ректор. «Я напишу письмо императору, сообщу ему о нашем плане и попрошу помощи. В этом вопросе нам не откажут. Пока на этом все. Готовьтесь. Через два дня выходите в любом случае. Будет помощь от империи или нет. Каждый день, что проклятые земли растут, гибнут хорошие люди. Это нужно остановить». Ректор не сказал, но это читалось в его взгляде. «В этом походе можем погибнуть и мы». Но такова жизнь покорителей разломов. Смерть всегда ходит с нами рука об руку. Вере не скажешь сам», — произнес ректор. «И еще одно соло. До меня дошли слухи, что твои ученицы собираются сегодня устроить пышное празднование». «Это запрещено?» — с надеждой спросил я. «Почему же нет ничего плохого в том, чтобы отметить чей-то день рождения?» — улыбнулся ректор, правильно истолковав мой тон. хотя будет неловко, если ректора не пригласят на мероприятие, что устраивается в его же академии. «У тебя сегодня день рождения?» Шир повернулся ко мне. «Вы так возитесь с этим событием, словно это моя заслуга», — ответил я. «Да, 21 год назад я появился на свет. Это все, что я сделал. В этом нет чего-то особого. Мои родители, да, они совершили подвиг. Это их праздник, не мой. Вот только у меня ни разу не было возможности их с этим... Праздником поздравить. Учителя рассказали, что их убили разломные твари до того, как я научился ходить. Я их просто не помню». Причем все это была чистая правда. Из прошлой жизни, конечно, но правда. «Где и когда будет мероприятие?» — спросил Шир. «Без понятия», — честно ответил я. «Этим занимаются все трое членов моего рода». «Трое?» — спросил ректор и даже закашлял. «Ты принял в свой род всех учениц?» «Все верно», — подтвердил я. Точно эта информация еще не стала достоянием общественности. Отныне в Академии учатся Милена, Натали и Розалин Греймот. Надо какое-то подтверждение предоставить. «А тебе еще письмо императору писать», — хохотнул Шер. «Полагаю, он уже в курсе произошедшего. Насколько мне известно, у артефакта, что контролирует численный состав высших родов империи, постоянно кто-то дежурит, чтобы первым сообщить императору, о чьей-то скоропостижной смерти. Там положительные изменения крайне редко происходят. Тяжелый вздох ректора был настолько прекрасен, что я с трудом подавил улыбку. «Когда все начинает складываться идеально, приходит Соло и напоминает, что он маг хаоса, внося свою стихию во все, что его окружает», — заявил ректор. «Все, иди отсюда». Мне нужно подумать, как правильно написать письмо императору, чтобы мою академию не уничтожили. Розалин Греймот, как ты вообще до такого додумался? Вопрос явно носил риторический характер, поэтому я покинул кабинет ректора. Шир остался, но этому я не удивлялся. Этим двоим явно есть, что обсудить. — Ты не спешил, — заметила Верена, как только я подошел к ее столу. Отложив бумаги в сторону, помощница ректора посмотрела на меня своими очаровательными белоснежными глазами. «Порой дела обязывают нас посвятить им все свое время, игнорируя наши желания», — ответил я. «А какие же у тебя были желания?» Верена многозначительно подняла бровь. «Поскорее увидеть ту, кого я считаю лучшей из заявил я без стеснения. «Наконец-то мои желания воплотились в жизнь. В твоем личном деле много пустых мест, Соло». неожиданно произнесла Верена. «Голову даю на отсечение, она о том, что у меня сегодня день рождения. Да, сегодня. Только он сегодня у Тарина Сольника. Когда день рождения у этого тела, я не имею ни малейшего понятия. Наверное, это тот момент, когда я впервые открыл глаза, осознав себя голым где-то в лесу, близ Халдера. Почти восемь месяцев назад это было. Так бывает, пожал я плечами и сменил тему, не желая ее развивать». «Мне не удалось лично встретиться с мадам Беральдой, но Глаз собрал для тебя целых два ящика десертов. И называл он тебя не иначе, как наша Вереночка. Очень удивился, когда я ему сказал, что мы встречаемся». «А мы встречаемся?» Настало время удивляться уже самой Верене. Правда, вышло это как-то наигранно. «Какой неправильный вопрос», — ответил я с улыбкой. «Правильный вопрос. Как давно мы встречаемся?» «Ответ?» с того момента, как я пригласил тебя в императорский дворец. — Самое запоминающееся свидание в моей жизни. — Согласна на все сто, — улыбнулась Верена. — Но я еще не сказала тебе «да», Соло. — Важно, что ты не сказала «нет». — Остальное приложится, — парировал я. — Куда выгружать подарки? — Давай сюда. Девушка небрежно кивнула на пустое место рядом со столом. Наивная Верена полагала, что ей передали несколько небольших корзинок, Недооценила она всю ширину души глаза. Мак природы действительно притащил мне два огромных ящика. Причем размеров они были таких, что в них с легкостью могли спрятаться несколько человек. «Соло, что это?» Воскликнула изумленная Верена, когда оба ящика очутились рядом с ее столом. Я же в буквальном смысле ощутил облегчение. Пусть мой кисет путника и уменьшал тяжесть на 75%, Таскать на себе последние два дня условную Милену было тем еще испытанием. Причем отказаться от подарка я права не имел. «Восхищение жителей форме то на твоей красотой», — улыбнулся я. «Это все тебе». «Куда?» — Верена подняла на меня ошарашенный взгляд. «Да я есть это буду лет десять и превращусь в толстуху. Ты в своем уме? Это же надо было притащить сюда столько десерта». «Где десерт?» — послышался знакомый голос, и в приемную вошла Милена. «О чем речь? Ого, а что это за ящики такие?» «Милена, ты же занимаешься подготовкой праздника?» Верена с надеждой посмотрела на мою ученицу. Соло притащил весьма ценный десерт, который не достать даже в императорском дворце. «Вот только, как видишь, твой учитель слегка перестарался». «Слегка?» Милена подошла к ящикам и заглянула внутрь. «Ты что, весь магазин скупил?» «Не я, но весь», — подтвердил я. «Заберешь?» спросила Верена. «Конечно!» Милена спрятала ящики в своем кисете путника и натужно закряхтела. «Сколько же они весят?» «Так, Милена, не торопись», заволновалась Верена. «Верни-ка ящики назад». Достав тарелку, девушка придирчиво прошлась по всему ассортименту из магазина «Мадам Беральды», выбрав себе несколько десятков пирожных. «Теперь уноси в столовую», разрешила Верена. «Вы же там планировали все организовать?» «Ага». произнесла Милена и вновь закрехтела от тяжести. «Сразу после ужина!» «Не забудьте пригласить ректора и преподавателей!» На всякий случай напомнила Верена. «Роза этим уже занимается!» Милена подошла к двери и посмотрела на меня. «Учитель, даже не вздумай входить в столовую, пока мы тебя туда не позовем!» Пришлось кивнуть, иначе настойчивая девушка никак не уходила. «Знаешь, Соло, из всех моих знакомых ты самый необычный!» — произнесла Верена. — Ты чем так очаровал своих учениц, что они всю Академию на уши поставили? Три первокурсницы ведут себя как заслуженные аспирантки. Их даже третьекурсники боятся. — Составишь мне компанию? — спросил я, посчитав вопрос риторическим. — Думала, уже и не предложишь, — заявила Верена. — Разве это не подразумевалось? — удивился я. — Если мы встречаемся, значит, и на мой день рождения должны идти вместе. — У тебя... «Всегда все подразумевается». Верена вновь многозначительно подняла бровь. «Зачем усложнять там, где никаких сложностей не нужно?» спросил я. «Сегодня ты составишь мне компанию на моем дне рождения, а через два дня, в небольшом путешествии по империи, нужно найти пять разломов неизвестного ранга и уничтожить их. С нами отправятся мои ученицы Шир и, скорее всего, кто-то из флеймвордов. Это минимальный состав». «И говоришь ты об этом мне так, мимоходом!» Из Верена ушла вся веселость, и девушка превратилась в саму серьезность. «Повторю, зачем усложнять, когда можно не усложнять?» — пожал я плечами. «Позволишь сделать тебе подарок?» «Так это еще не все!» Верена перевела суровый взгляд на огромную тарелку с десертами и неожиданно даже для себя улыбнулась. «Действительно, зачем усложнять, когда можно не усложнять? Чем же хочет порадовать свою даму соло Греймот?» Сущей мелочи. Я достал небольшую коробочку и протянул ее Верене. Открывать не стал, позволяя помощнице ректора сделать это самой. Небольшой подарок той, кого я считаю идеальной женщиной. То, что произошло дальше, можно было запечатлеть в какой-нибудь красивой картине. Верена с сомнением приняла от меня коробочку, догадавшись, что внутри находится кольцо. Открыла крышку и замерла, боясь пошевелиться. Вдруг все это сон? И он сейчас закончится. Внутри коробочки находилось одно из самых обычных колец, которые я видел в своей жизни. Во всяком случае, с первого взгляда. Металл, камень, все. Вот только если начать присматриваться, и что главное, ощущать это кольцо, все становится на свои места. Это было кольцо, что идеально подходило магам света, усиливая их чуть ли не в два раза. Оно стало единственным предметом, который я пожелал получить от империи за сданные каменные цветки 10 ранга. Точнее, пожелал я артефакт цвета, который не стыдно подарить красивой девушке. Само кольцо предложил Ксавьер Флеймворд. Добыто оно было еще в стародавние времена из разлома девятого ранга, и другого такого артефакта в империи не имелось». Можно сказать, что кольцо являлось таким же стратегическим запасом, как и каменные цветки десятого ранга, но мне требовался подарок, а оно подходило слишком хорошо, чтобы думать о каких-то суммах. Дорогое? Уникальное? Да, на оба вопроса. Но какая разница? Главное, чтобы оно понравилось моей Верене. Да, уже моей. Я так для себя решил и отступать не собираюсь. «Осталось донести эту важную мысль до самой Верены. В прошлой жизни этим вопросом озаботиться не успел. Когда я начал смотреть на женщин не как на спутников в походе, а как на спутниц жизни, мне было уже за семьдесят. Но в этой жизни упускать этот момент я не собираюсь». Соло, это же...» — произнесла Верена, но мысль не закончила, так как я начал действовать. «Позволишь?» Я обошел стол и, вытащив кольцо из коробочки, надел его на средний палец Верены, мысленно молясь хаосу, чтобы угадать с размером. Ювелиры-артефакторы, конечно, смогут подогнать его, но аура момента будет упущена. Подошло идеально. Кольцо село, как влитое. Достав заранее приготовленную иглу, я надколол один из пальцев на другой руке Верены и, дождавшись капли крови, поднес кольцу. Кровь впиталась в артефакт, и Верена стала полноправным владельцем этого артефакта. Не желая отпускать очарование момента, я наклонился к обескураженной Верени и поцеловал ее. Если наш предыдущий поцелуй походил на что-то дружеское, воздушное и практически неощутимое, то сейчас я целовал свою женщину. Причем так, что ни о каком дружеском поцелуе речи больше не шло. И моя женщина целовала меня в ответ Вот теперь мы точно встречаемся Произнес я, с трудом оторвавшись от нежных губ Верены Зайду за тобой перед ужином